Батай сокрушенно покачал головой, глядя на толпу нанятых ебланов. Они, конечно, старались шуметь потише, но как это у ебланов и бывает, получалось не очень. Сгруппировались, разбились на четверки, типа все по уму, ага. А на лицах минимум интеллекта. кожечное мясо, что с них взять? Условный сигнал. Отлично. Значит, стрелки на позициях. А теперь соло. Батый раскрыл лежащий у ног длинный черный кофр и вытащил трубу одноразового гранатомета. Вторую передал Чекана, после чего звонко щелкнул пальцами. Его услышали. Главари банд подобрались, сосредоточились. Батый медленно прижал к губам указательный палец и следом показал кулак на и пиздец. Скоро на выход.